Глава шестнадцатая икосайдрит. Пасадена, май 2010 года. Изнутри или извне? Вот в чем вопрос. В моем понимании метеоритная теория, отсылающая космосу, всегда была приоритетным объяснением происхождения наших природных к в а з и к р и с т а л л о в Метеориты содержат гораздо более широкий спектр металлов и металлических сплавов, чем земные минералы. Но нам нужно было нечто большее, чем рациональные соображения. Нам требовалось неоспоримое доказательство. Двумя месяцами ранее Эд Столпер рекомендовал мне решить этот вопрос, проанализировав содержание в нашем образце редких изотопов кислорода. Он направил меня геохимику Джона Эйслеру, который, среди прочего, изучал происхождение и эволюцию метеоритов. Однако до обнаружения стишавита я не чувствовал себе достаточно й уверенности, чтобы беспокоить Джона и просить его использовать дорогое оборудование для проверки нашего образца. Джон тесно сотрудничал с ю н ь б и н г у а н е м директором центра микроанализа в к о л т е х е Центр располагал р е д к о й и с с л е д о в а т е л ь с к о й у с т а н о в к о й под названием Нано Симс, масс-спектрометром вторичных ионов с нанометровым разрешением, на котором можно было выполнять исследования изотопов кислорода, рекомендованное Эдом с т о л п е р о м Все установки наносимс в мире можно было пересчитать по пальцам, и лишь несколько организаций, включая Калифорнийский технологический институт, допускали при работе с ними сотрудничество со сторонними участниками. Джон согласился использовать наносимс для проверки изотопов кислорода в одном из наших крошечных зерен. Я прилетел в посадену на встречу с ним, везя крошечные зерна в запечатанной коробочке, аккуратно у л о ж е н н ы й в портфель. Эту драгоценную коробочку ни в коем случае нельзя было сдавать в багаж. Прибыв в Колтех, я провел с Джоном несколько часов, просматривая все измерения, сделанные нашей командой в трех лабораториях. Принстонском университете, Флорентийском университете и в Смитсоновском национальном музее естественной истории. Это был тот же набор данных, который я показал Эду двумя месяцами ранее, дополненный нашим недавним открытием стишавита. Как и Эд, Джон пришел к выводу, что наш образец, скорее всего, имеет земное происхождение. Свойства зерен минерала оливина напоминают мне земные образцы, которые я изучал, сказал он. Хотя я склонялся к тому, что наш образец прибыл из космоса, я очень уважал мнение Эда и Джона и старался сохранять непредвзятость. Меня очень обрадовало, что Джон согласился нам помочь. Он был умен, энергичен и точен. Однако меня глубоко разочаровали его следующие слова. Массспектрометр н а н o s i m s был очень капризным устройством и в тот момент находился на ремонте. Предполагалось, что в рабочее состояние он вернется лишь через несколько месяцев. Нам с Лукой ничего не оставалось, как ждать. То были поистине мучительные месяцы. Каждый день мы с Лукой связывались по скайпу и обсуждали возможные исходы исследования: космос или недра, извне или изнутри. Что, если результат анализа будет несовместим ни с земным, ни с неземным происхождением образца? В таком случае, несмотря на все наши меры предосторожности, нам придется рассмотреть ужасную третью возможность — злой розыгрыш. Проверка с помощью наносимс была бескомпромиссной. Она в мгновение ока обнаружила бы поддельный материал по измененному распределению ядерных изотопов в образце. н и один мистификатор не мог ожидать такой проверки, да и подделать изотопные характеристики никому бы не удалось. Чем больше затягивалось ожидание, тем труднее было выбросить из головы эту у д р у ч а ю щ у ю возможность. Пасадена, июль 2010 года. Два месяца спустя нам сообщили, что Нано Симс наконец-то в строю, и наш образец будет проанализирован где-то в последнюю декаду месяца. Каждые несколько дней я проверял, не выполнен ли тест, и всякий раз ответом было еще нет. Изматывающее ожидание продолжалось. Массспектрометр Нано Симс был идеальным инструментом для изучения изотопов кислорода в нашем образце. Элементы отличаются друг от друга количеством протонов в ядре. Например, у всех атомов кислорода по 8 протонов, поэтому он значится под восьмым номером в таблице Менделеева. Термин изотоп обозначает атомы с одинаковым количеством протонов, но разным количеством нейтронов. Существуют три стабильных изотопа кислорода, каждый из которых содержит 8 протонов, но разное количество нейтронов. Самый распространенный тип атомов кислорода имеет одинаковое число протонов и нейтронов по восемь штук. Поскольку восемь плюс восемь равно шестнадцать, этот изотоп обозначается как 1 6 о Но есть и два менее распространенных изотопа кислорода: 1 7 о содержит девять нейтронов, а 1 8 о десять. Если бы вы изучили все атомы кислорода в воздухе, которым дышите, то обнаружили бы, что 99,76% из них это 16О, 0,04% — 17О, а 2,0% — 18О. Это соотношение определяется историей нашей планеты и воздействием на ее минералы космических лучей и радиоактивности. У других планет, скажем, у Марса другая история эволюции, и на их минералы воздействовали космические лучи и радиактивность о другой интенсивности. Поэтому в минералах с Марса относительное содержание трёх изотопов кислорода отличается от обычного для Земли. То же касается и минералов, образовавшихся на других планетах и на астероидах разных типов. Измерив с помощью наносимс содержание трех изотопов кислорода в различных минералах образца, геохимик может определить, является ли образец естественным и, если да, то откуда он взялся. Пасадена и Принстон, 26 июля 2010 года. Наконец от Джона Эллера пришло долгожданное электронное письмо, в котором сообщалось, что исследование на масс-спектрометре Наносимс выполнено и результаты проанализированы. Два важных вывода: аномалия 17О значительно меньше нуля, а 18О очень низкая. Я чуть не зарычал от раздражения. После всех этих месяцев ожиданий получить ответ и п о н я т и й не иметь, что он означает. Это был язык геохимиков, а я не геохимик. Однако, продолжив чтение, я был счастлив обнаружить, что Джон перевел результаты на понятный мне язык, использовав для иллюстрации своих соображений график, подобный тому, что приведен ниже. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. По горизонтальной оси графика отложено количество обнаруженного в образце редкого изотопа 1 8 о по отношению к наиболее распространенному изотопу 1 6 о Эту величину называют аномалией 1 8 и Вертикальная ось показывает количество редкого изотопа 1 7 о по отношению все к тому же 1 6 о Это, соответственно, аномалия 1 7 о Также на графике проведены две серые линии, пересекающиеся справа вверху. Точка их пересечения примерно соответствует уровням, которые получаются при измерениях океанской воды на Земле. Верхняя линия с надписью TF относится к так называемому земному фракционированию и указывает, какие доли 1 7 о и 1 8 о содержатся в различных минералах, образовавшихся на Земле. Поскольку горные породы на Земле формируются по-разному, распределение изотопов них не совпадает в точности с океанской водой, а попадает обычно на различные позиции вдоль линии ТФ. Ромбы, круги, треугольники и квадраты с выступающими линиями соответствуют значениям, которые были измерены для различных минералов, обнаруженных в флорентийском образце: для пероксена, форстеритового о л и в и н а нефелина и шпинели. Они не лежат вдоль линии ТФ, означающей земное фракционирование, откуда следует, что флорентийский образец не мог образоваться где-то на нашей планете. Столь же важно и то, что результаты не распределены случайным образом, как могло бы оказаться в том случае, если бы материал был с целью обмана или случайно синтезирован в лаборатории или на алюминиевом заводе. Напротив, все точки ложатся вдоль другой линии, обозначенной C-C-A-M. C-C-A-M сокращение от английского безводный минерал углеродистых хондритов. Этот специальный термин означал потрясающую вещь. В переводе с геохимического это означало, что флорентийский образец, включая наш к в а з и к р и с т а л определенно был внеземным, гость из космоса, метеорит. Если точнее, CCAM — это редкий тип метеоритов, называемых углистыми хондритами CV3. Мы с Лукой были очень хорошо знакомы с углистыми хондритами CV3, особенно самым известным из них под названием Альенда. Метеорит Альенда чуть не сорвал наш проект. Годом ранее Глен пришел к выводу, что порошкообразный материал в пузырьке с пометкой 4 6 1 Хетеркит из домашней лаборатории Курцо Чеприани на самом деле был частью метеорита Альенда. Помнится, как он п р и п и с а л эту путаницу изощренному, если не злонамеренному творцу. Отсюда он сделал вывод, что Чеприани был н е б р е ж н ы м а флорентийская коллекция минералов ненадежной. Из-за этого едва не сорвалось первое публичное заявление о нашем открытии природного к в а з и к р и с т а л л а Благодаря исследованию Нанано Симс мы с Локи теперь знали, что Глен ошибся, идентифицировав материал как а л ь е н д а Но у его ошибки была вполне веская причина: флорентийский образец хатеркита был столь же редким метеоритом. Оба они содержали множество одинаковых минералов, потому что образовались в сходных условиях четыре с половиной миллиарда лет назад при формировании Солнечной системы. Неудивительно, что Глен принял одно за другое. Однако идентичны они не были. Флорентийский образец оказался даже более интригующим, чем Альенде, поскольку содержал алюмомедные металлические сплавы, которые никогда ранее не встречались в других известных породах или минералах. А значит, он, возможно, был важнее Альенде, поскольку содержал следы прежде неизвестных физических процессов, происходивших в космическом пространстве. Вероятно, эти процессы повлияли на эволюцию планет и самые ранние стадии существования Солнечной системы. Но как именно? Мы с Лукой знали, куда обращаться за ответом — непосредственно к одному из ведущих мировых экспертов по углистым хондритам ЦВ-3 Глену Макферсону. Последние полтора года Глен критиковал нашу работу. Он был самым убежденным сторонником версии, что образец из Флоренции н и к чемный кусок шлака. С того самого момента, как мы с ним впервые встретились на ступенях Смитсоновского национального музея естественной истории, Глен объяснял мне, почему он считает, что наш образец не может быть метеоритом. Оригинальные снимки, восстановленные из поврежденного жесткого диска Луки, по мнению Глена, содержали лишь беспорядочный собачий завтрак. Ни амстердамское расследование, связавшее наш образец с петербургским галотипом, ни установленный в конце концов контакт с Валерием Кричко, который непосредственно нашел образец при раскопках на Чукотке, не изменили существенным образом его позицию. Глену удалось сохранить некоторую степень скептицизма даже после того, как Лука обнаружил в образце с т е ш а в и т заключающий в себе фрагмент квази кристалла. Исследование Нанано Сим смогло свести на нет всю нашу тяжелую работу и доказать обоснованность скептицизма Глена. Вместо этого оно дало противоположный результат, разом подтвердив нашу первоначальную гипотезу о естественном происхождении флорентийского образца. К чести Глена это заставило его сложить оружие. Известный в ы ч е р н о с т ь ю своих выражений Глен в этот раз, получив по электронной почте мой отчет о результатах Нано Симс, начал с простой фразы в теме письма: «Добро пожаловать в мой мир». Прежде всего поздравляю. У вас внеземной образец. Я постоянно работаю с изотопами кислорода, поэтому очень хорошо понимаю эту диаграмму и ее значение. Эти новые данные все меняют. Можете отменять экспедиции в Сибирь и больше не беспокоиться, думать о таких вещах, как сверхвысокое давление, нижняя мантия, серпантинизация и так далее. Однако теперь у нас есть несколько новых загадок. Если эта штука действительно добыта из осадочных отложений и это действительно метеорит, я не знаю, как они ее нашли и не знаю, каким образом она сохранилась. Весь этот проект внезапно оказался напрямую связан с моей сферой, а значит, мне придется играть более важную роль в руководстве им. Добро пожаловать в мой мир. Убедить Глена было важной в е х о й Мы с Лукой очень уважали его опыт и интеллектуальную честность. Линкольн Холлистер также был счастлив узнать реакцию Глена. Оба члена Красной команды с радостью сдались Синим. Теперь мы были единодушны. Однако нас с Лукой не могли не позабавить территориальные притязания Глена. Конечно, мы вовсе не собирались отказываться от своих ведущих ролей в проекте. Принстон и Флоренция, 1 октября 2010 года. Спустя два месяца после подтверждения полученного при исследовании на к о л т е х о в с к о м масс-спектрометре Нана Симс Лука прислал мне еще одну вдохновляющую новость. Комиссия Международной Минералогической Ассоциации по новым минералам, номенклатуре и классификации только что проголосовала за признание нашего квази кристалла природным минералом. Они также приняли предложенные нами название и к о с а и д р и т подходящее имя для первого известного минерала с и к о с о и д р и ч е с к о й симметрией, внесенного в официальный каталог. Я смаковал этот исторический момент. Это было о д н о из тех достижений, к которым я стремился с тех самых пор, как впервые вообразил возможность существования природных квазикристаллов. Но я знал, что история еще не окончена. Я вновь перечитал сообщение Глена, где он писал: "Можете отменять экспедицию в Сибирь". Я посмотрел на письмо и покачал головой. Он определенно не прав, подумалось мне. Теперь у нас имелись убедительные доказательства того, что наш образец был гостем из космоса и, скорее всего, возник в эпоху формирования Солнечной системы. Но оставалось множество других загадок. Как он первоначально образовался, как в нем появились квазикристаллы, каков был его космический маршрут, прежде чем он вошел в атмосферу Земли, как его кусочки оказались захоронены в сине-зеленой глине лиственитового, и почему он не подвергся коррозии с момента прибытия на Землю? Немногочисленных оставшихся крупинок ф о р е н т и й с к о г о образца было недостаточно, чтобы ответить на какой-либо из этих вопросов. Нам нужно было получить больше материала из того же источника. Единственным способом разрешить оставшиеся загадки была экспедиция на Чукотку в поисках новых образцов. Мне это было абсолютно ясно. Однако я не мог и представить себе, что буду вынужден лично участвовать в таком приключении.